Глава седьмая Кости были приглашены к столу, и я поспешила занять свое место. Марк присоединился ко мне через несколько минут, но так и не проронил ни слова. Это по-своему хорошо. Я не была настроена на разговоры после того, что произошло. Неужели он настолько вжился в роль моего парня, что готов был действительно подраться с Ником? Нет, вряд ли. Скорее, он его подначивал. «Или... Марк, как вы с вики познакомились?» Вилка в руке Аполлона дернулась, и он перевел взгляд на мою маму, которая смотрела на него с любопытством. «Интересно, он предпочтет придерживаться легенды или...» «Полагаю, Виктория сможет рассказать нам об этом гораздо интереснее». Он повернулся ко мне и согрел теплом зеленых глаз. «Да, милая?» «Ну что вы, что вы, просто образец идеального парня!» Отложила приборы и пнула под столом ногу соседа, с удовлетворением отметив, как он едва заметно поморщился. «У нас была весьма необычная встреча. Хотелось выпалить что-то в стиле «Он слишком громко занимался с шумел». И мне это осточертело. Я выскочила на площадку, чтобы надрать ему задницу, но дверь моей квартиры захлопнулась, и мне пришлось провести полночи под дверью. Да, было бы прекрасно. Но вместо этого я скромно произнесла заученную речь. Марк и я познакомились на его работе. Я подобрала на улице котенка с хромой лапкой и отнесла в ветклинику. Там я и встретилась с доктором Дэнилсом. Постаралась как можно натуральнее изобразить влюбленность. И, повернувшись к полону вернула ему лукавый взгляд. И с первой минуты влюбилась в его доброе сердце. Со всех концов стола послышались умилительные вздохи. И я тут же ощутила жар сковородки, на которой меня будут поджаривать в аду за то, что обманывала близких. Кто-то легонько постучал вилкой по бокалу, призывая всех к тишине. И у меня появилась возможность перевести дыхание. тосты из-за молодоженов Лились один за другим, и я немного отвлеклась от назойливых мыслей. Марк оказался приятным собеседником, и если не брать в расчет его дурной нрав, то он вполне легко влился в коллектив, и вскоре все за столом смеялись над его шутками и поглядывали на меня с одобрением. А я то и дело косилась в ту сторону стола, где сидел Ник. Он казался озабоченным, постоянно хмурился и почти ни с кем не разговаривал. Интересно, что на него нашло? В ту минуту, когда он обнял меня, мне показалось, что он хотел сказать что-то важное. Может, хотел извиниться и попросить наладить отношения? Ответов на эти вопросы я так и не узнаю, ведь момент откровения был испорчен подошедшим не вовремя Аполлоном. Я перевела взгляд на соседа и невольно залюбовалась его профилем. Не будь он таким мерзавцем, возможно, был бы приятным парнем. Странно, что я не замечала раньше, какие у него пухлые губы. Может, потому что он постоянно их поджимает? Так или иначе, сейчас у меня появилась возможность украдкой понаблюдать за ним, и я воспользовалась этим. Темные брови подчеркивали красоту зеленых глаз, обрамленных густыми ресницами. Да за такие ресницы любая девушка убьет, не раздумывая. Нос с горбинкой прибавлял мужественности его чеканному профилю. Интересно, он ломал его? Осторожнее, иначе я начну думать, что ты влюбилась в меня. Марк, не глядя, обратился ко мне, понизив голос. И я торопливо отвернулась и отпила из своего бокала вино. И наша ложь перестанет быть таковой. Я оглядела гостей и, удостоверившись, что все увлеченно слушают рассказ мамы о детстве Элли, стрельнула глазками в сторону Аполлона и ехидно заметила. Ты не в моем вкусе. Наглая ложь, ну и пусть, не нужно ему зазнаваться. Черные брови сошлись на переносице, и сосед не удержался от очередного подкола. Ах да, я забыл, что в твоем вкусе слизняки, расстающиеся со своими девушками накануне свадьбы, а потом зажимающие их же по углам. Так резко дернула головой, поворачиваясь в сторону Аполлона, что волосы хлестнули по лицу. Откуда то узнал? Желание находиться за столом пропало. Захотелось уйти в свою комнату и разрыдаться к чертовой матери. Но еще не время. О том, что вы были помолвлены? Марк скользнул взглядом по присутствующим, убеждаясь, что никто не подслушивает нас, и повернулся ко мне, склоняясь ближе. Боюсь, ты еще не готова узнать правду. Аполлон окинул меня задумчивым взглядом, а потом повернулся к моему отцу, окликнувшему его по имени. «О чем это он? Надо будет расспросить. Сколько можно говорить загадками? В конце концов, мы партнеры, и у нас не должно быть тайн друг от друга». Внутренний голос тут же ехидно заметил, что я довольно много утаила от соседа. «Ну и пусть. Будет еще время исправиться». Казалось, что этот ужин никогда не закончится, Бесконечные поздравления, расспросы, слезы счастья и безмерное количество поцелуев. Все это сидело в печенках. А если учитывать, что с дороги нам так и не удалось отдохнуть? В общем, этот длинный день все-таки подошел к концу, и я с огромным облегчением осознала, что наконец-то свободно. И как по волшебству в дверь постучал курьер, доставивший наш потерявшийся багаж. Едва за парнишкой закрылась дверь, родители тут же вызвались проводить нас с Марком в мою комнату. Господи, да тут совсем ничего не изменилось. Все те же цветастые обои, тоже же кремовое покрывало на кровати, та же куча подушек вперемешку с плюшевыми мишками, та же милая кованая мебель, выкрашенная в белый цвет. Неужели у родителей не возникало идеи переделать комнату? «Марк, сумки можешь поставить сюда». Мама явно уставшая, но по-прежнему улыбчивая, щебетала что-то, продолжая увлеченно разговаривать с полоном, а мы с папой лишь заговорщически улыбались, наблюдая за этим. И только тут до меня дошло. «Мам, я думаю, Марку будет удобнее в гостевой спальне», — перевела я взгляд на Аполлона и пояснила. «Мои мама и папа...» очень строго относятся к совместному проживанию, поэтому будет лучше, если мы... — Виктория, что за вздор! — мама наигранно рассмеялась, подписывая мой смертный приговор. — Мы не такие уж и зануды, и все понимаем. Она посмотрела на Аполлона и также на меня. — Дело молодое. — Боже, только не это. Тем более в доме куча родственников, и все гостевые спальни заняты, так что... Она пожала плечами и, подцепив папу за руку, повела к выходу. «Пожалуйста, располагайтесь!» Едва за родителями закрылась дверь, я тяжело вздохнула, принимая неизбежное. В комнате не было даже дивана или маломальской кушетки, только кровать, на которой придется спать обоим. «Не волнуйся, я не кусаюсь!» Марк саркастично улыбнулся и принялся раздеваться. «Э, что это ты делаешь?» Я напряженно наблюдала за тем, как его пальцы пробегают по ряду пуговиц, расстегивая рубашку. «День был довольно насыщенным. Хотелось бы принять душ. Ты не против?» «Нет, конечно», — спохватилась я и вбежала в ванную, забирая оттуда свой старый халат. «Пока сосед моется, я смогу переодеться. Только будь добр, раздевайся там». Указала на дверь ванной, но тут же отвернулась, заметив, что Аполлон уже снял все, кроме трусов. «Господи, какой он!» «Не волнуйся, Виктория, это включено в стоимость контракта, можешь смотреть!» На секунду он затих, а потом спросил. «Ты не видела, куда я поставил сумки?» Повернулась, ища глазами багаж, но также быстро зажмурилась и отвернулась, ругая себя за наивность. «Ну, конечно!» Так мило краснеешь, Вики, так мило.